пролог. Погожий солнечный денек располагал к прогулке, поэтому студентки женского отделения второго курса факультета магической бытовой помощи вышли в город, показать себя, а заодно и поискать работу на доске бесчисленных объявлений местной ратуши. Если на первом году обучения нам не разрешалось заниматься подработкой, слишком уж велик был шанс подпалить драгоценные дорогие портьеры одного из высокопоставленных лордов, то сейчас шанс устроиться был у каждой. Пусть не за большие деньги, но для студентов и то хлеб. Мы вычистили свои парадные выходные костюмы, заставили туфли поблескивать, лишний раз демонстрируя способности к бытовой магии их обладательницы, и смело вышли за забор академии, весело беседуя. Ух! «Поверить не могу, что мы, наконец, свободны», – расправила плечи Винила, моя лучшая подруга. На нее смотреть было одно удовольствие. Черные смоляные кудри вместе со светлыми голубыми глазами создавали такой приятный контраст, что даже мне иногда хотелось коснуться загадочных черных маленьких спиралек у самой щечек милой подруги. «Да», – протянула я в ответ думая лишь об одном – где найти подработку. Выделенные мамой средства на первый год обучения медленно, но верно подходили к концу, и скоро пальчики будут скрести по дну маленького кожаного кошелечка с узором из северных листьев на боку. «Какой у тебя интересный дизайн!» «Никогда такого не видела!» – подметили зоркие глаза подруги незначительную деталь гардероба которая сразу была скрыта верхним легким пиджачком. От бабушки достался. Говорят, она в северных землях жила и общалась с белыми драконами. Призналась я, неловко поправляя складки на платье. Мы постепенно приближались к ратуше. По тебе и видно, Талия. Не обижайся, но на вид ты как есть белая драконица. Настоящая высокородная леди. — хихикнула Венила. — Посмотри только на эти волосы, белесые, не говоря уже о синих глазах, — добавила подруга. — Ты на что намекаешь? — надулась я, внутренне с ней согласившись. — Уж не знаю, чем в холодных землях занималась родственница, вот только правда оказалась суровой и отыгралась на внучке. — А может быть, я просто подкидыш? — Сколько не спрашивала родителей, уверяют, что нет. И к повитухе меня посылали удостовериться. Женщина лишь развела полноватыми руками и поведала в подробностях, как вытаскивала меня из чрева матери, добавив, что упрямство и характер я показала с первым младенческим звуком. «Да ни на что, Тали, успокойся. Понятное дело, что белые драконы слишком трепетно относятся к своей династии, чтоб смешиваться со всякими простолюдинами, — пробормотала подруга и добавила. — Пусть и с магически одаренными. — Ой, разве это дар? — я скривилась. — Выглаживать просто, недоприводить да приводить в порядок костюмы? Вот бы суметь запустить огненный шар или ледяную стрелу. А кстись, мечтательница, если бы не эта захудалая искра, Ты бы сейчас не шла искать подработку в ратушу. Как всегда, мудрая подруга была абсолютно права. Очистила вы ванной вручную, подобно обычным людям. Что может быть хуже бытовой магии? Только отсутствие всякой другой магии. О, вот и объявление. Я задорно потерла ладошки и стала жадно скользить взглядом по истерзанным непогодой листам. Хм, ничего толкового. К мэру города не пойду. О нем дурная слава ходит. То служанок он берет не только для заботы об особняке. Покачала головой подруга. Я не могла сдержать стона разочарования. Чистка канализации, пригляд за лошадьми, няня в многодетную семью. Ни одной достойной подработки. Как же мне дальше жить? Неужели придется идти на конюшню? Платят там грошики, даже на булавки не хватит. Я тяжело вздохнула и потянулась к кошельку на поясе. Но он исчез.